Естественно, он хочет отомстить, но зачем рисковать двумя стами тысячами, когда они почти в кармане? Тем более, если девочка погибнет раньше времени. Уилл или Карен в последнюю минуту могут отказаться платить. «Наверное, это мой единственный козырь», — подумал Дженнингс. «Артачиться на каждом шагу и требовать доказательств того, что дочка жива. Очень похоже на игру «Кто первым струсит». Давя уила Уилла, Хики может приказать брату мучить пленницу, но убить не даст. — Доктор, — не выдержал Феррис, — извините, но, по-моему, вы не тем занимаетесь. — Харли, скажите своим ребятам, чтобы продолжали искать. Скоро я им предоставлю еще один шанс. — Каким образом? — А пусть не теряют бдительность. — Как насчет ФБР? Заскрипев зубами, Уилл уставился на залив. Прохладный воздух, за ночь опустившийся к земле, становился желтоватым, цвета погожего летнего утра, а солнце, нагревая, заставляло его подниматься к небу, к небу. Боже, вырвалась у него Шерилл. «Что?» — не понял Феррис. Девушка подошла к двери, отделявшей гостиную от спальни, Кроме тюрбана из махрового полотенца на ней ничего не было. «Что случилось?» — спросила она. «Какая ухью и машина! Старый пикап, а марка какая цвет!» Ну, в последний раз, когда я его видела, он был цвета детской неожиданности, то есть зеленовато-коричневый, сто раз перекрашенный, старый шеви, ну, с такой закругленной кабиной. — Ладно, Харли, звоните в ФБР, только сначала кое-что пообещайте. — Я устала от ваших условий. Уже сожалею. — Это ведь моя дочь, — заорал Дженнингс, слыша, как в висках стучит кровь. — Извините, вы сделали больше, чем я имел право просить. Просто только что я узнал, какая машина у того типа в Хазлхерсте. Солнце встало. Если ФБР пошлет туда вертолет, они в два счета ее найдут. «Черт побери, конечно, найдут», — закричал Феррис. «А если не они, то полиция дадут сигнал всем постам. И если мерзавец повезет куда-нибудь вашу крошку, копы мигом засекут». «Никакой полиции. Разве патрульная справится с такой операцией? В заложниках пятилетняя девочка. Думаю, это компетенция ФБР». Вылетев из Джексона, вертолет минут через пятнадцать будет на месте. Радуясь новому шансу, Уилл, тем не менее, не забывал о реальности. Поработав в скорой помощи провинциальных городов, он знал, хотя по скорости вертолеты намного превосходят наземный транспорт, на подготовку к полету уходит столько времени, что машины приезжают на место гораздо быстрее, чем даже когда расстояние значительное. Феррис буквально захлебывался от энтузиазма. «Прямо сейчас позвоню. Черт возьми, какое облегчение!» Не волнуйтесь, все будет в порядке. В ФБР зададут кучу вопросов обо мне. Не отвечайте, и даже фамилию не называйте, потому что иначе они вышлют в Аннандейл отряд, а это может погубить дочку. Черт. Харли, глава сейчас в моем доме. Ему достаточно сделать один звонок, и Эбби погибнет. Пусть ФБР найдет машину и лесную лачугу. «Часа через полтора. Расскажите им все, что знаете, а пока только минимум про машину». «Дженнингс». «Мои телефоны тоже не давайте. А вдруг позвонят в неподходящий момент?» «Решу сообщить что-нибудь еще. Передам через вас. Ясно?»